Таких только шкур, в которых раньше красовались пушные четвероногие и там не было. Решив, что сойдет и первые попавшиеся, я обтянулся к ближайшей, но кто-то сзади схватил меня за локоть и прогнусавил прямо в ухо. Так дело не пойдет. Оставь мою норку в покой и вообще мотай отсюда. Разгневанная Белинда. Пеньюар, который распахнулся, явив моему нескромному взору все женские прелести, оттолкнула меня и выхватила из моих рук норковую шубку. Затем, повесив ее на место, она вручила мне другую, точно такую же. Я отнес норку в гостиную, где Барретт, придерживая шатавшуюся зорку, одновременно пытался завязать пояс вокруг ее красного халатика. Мы натянули на зорку норковую шубу, застегнули до самого верха и, поддерживая с двух сторон, препроводили модельершу в прихожую. Мисс Рид стояла там, распахнув настежь входную дверь. Когда мы протискивались вниз, Баррет сказал Белинде, «Мне придется проводить их вниз. Если зазвонит телефон, не снимай трубку, я сейчас вернусь». На ступеньках зорко споткнулась, но мы ее удержали и в лифт затолкали уже без приключений. Барод нажал на кнопку, и мы спустились на первый этаж. Проведя нас по темному коридору, Барретт отомкнул входную дверь и выпустил нас на улицу. — Если хотите, чтобы я помог? — Нет, благодарю покорно. Если перезвонят из полиции, советую вам, иди к черту. Дверь захлопнулась и остался на тротуаре один со своей добычей. Она повисла у меня на руке и время от времени вскрикивала что-то вроде "опля". Я ободряюще потрепал ее по руке и повел по направлению Гранд Сантрал. Мы не проковыляли и полквартала, как откуда-то вынырнуло такси. Я успел остановить его. Затолкать Зорку в машину оказалось уже только вопросом силы, а не ловкости. Она обмякла на сиденье так что мне пришлось поддерживать ее, когда такси подпрыгивало, попадая в ямы, или круто заворачивало в сторону Лексингтон-авеню. Теперь Зорка бормотала нечто, напоминающее тип-топ. Родстер стоял на том же месте, где его оставил, словно верный пес, дожидающийся загулявшего хозяина. Таксист оказался понятливым и ловким и с его помощью я сумел запихнуть зорку в мою машину без особых усилий. Правда, в последний миг она стала вдруг отбиваться и легаться, но я, проявив твердость решительно усадив ее на заднее сиденье, захлопнул дверцу. Затем расплатился с таксистом, добавив скромные чаевые, в ответ, кроме благодарности, удостоился дружеского совета. «Когда будешь ее вытаскивать, подталкивай сзади, тогда она не сможет тебя укусить». Да и до лица когтями не доберется. Окей, спасибо большое. Я забрался на место водителя, запустил мотор, и мы покатили. Когда я завернул за угол, Зорка явственно произнесла «Грибл зук обгрындл!» Я отозвался сочувственным «Хвала Богу!» И, должно быть, попал в точку, потому что Зорка привалилась к спинке сиденья и затихла. Еще пару раз я раскрывал рот, чтобы напомнить ей, куда мы едем, но ответы меня не удостоили. Впрочем, посмотрев на нее в зеркальце, я понял, что ответа едва ли дождусь. Улицы были почти пустынны, так что до 35-й я добрался быстро и без помех. Остановившись перед нашим домом, я потрогал зорку за плечо и назвал по имени. Она не ответила, сидя с закрытыми глазами. Я встряхнул ее, потом отпустил, и зорка безжизненно свалилась в угол, обмякнув, словно тряпичная кукла. Я ущипнул ее за ляжку, но зорка даже не поморщилась. Я снова потряс ее, уже куда сильнее, но ее голова только беспомощно моталась из стороны в сторону. «Дьявольщина!» — вырвался я. «Нам всего-то десять ярдов осталось до посадки!» Я выбрался из машины, выволок зорку наружу подставил плечо и взвалил ее на себя. Она повисла на мне мертвым грузом, как куль с Только потяжелее, фунтов сто двадцать, прикинул я. Покачиваясь, я вскарабкался на крыльцо, проковылял к двери и позвонил три раза. Два коротких звонка и один длинный. Минуту спустя дверь приоткрылась. Насколько позволяла цепочка? И заспанный голос фрица спросил. «Это ты, Арчи?» «Нет, Микки Маус». «Открывай давай!» Дверь распахнулась, и я ввалился в прихожую.